15. Поднял на копье. Первую минуту бронзовый орал просто звездец, как «С руганью и прочим» на тему «Дорогой, где ты был?». Я, натянув защитный капюшон на уши, даже внутренне похихикал. Уж очень эта картина, но за вычетом того, что на меня орал здоровенный боевой робот с И.Л., напоминала сцену «Возвращение загулявшего супруга» из сериалов. Я когда-то в детстве посмотрел такой «Одного раза хватило», Но какие-то представления о жизни нормальных, психии ненормальные вообще-то, людей из него почерпнул. Кудряшки же хватило и косвенных воплей. Прислонилась к стеночке, ладонями уши прикрыла, глазами аж косит. Впрочем, Эмику первой минуты воплей хватило. То есть орать он не перестал, но стал делать это осмысленно. «Ты где был, недоумок? Отвечай немедленно!» «Привет, Эмик!» – поздоровался я, сделав жест кудряшки, которая не твердой походкой и с опасением приблизилась ко мне – «Эквисениус, мой инвиктус», — потыкал я в сверкающего паразитными потерями энергии бронзового. Арвин Кульвер, член моего рода». «Очень приятно», — пискнула кудряшка и явно врала. «Глава, а можно я...» «Иди», — кивнул я, после чего девчонка просто испарилась от страшных нас. Эмик же просто гудел на одной ноте. Негромкая фраза его завесила, причем еще на минуту, за которую я спокойно вошел в ангар. Галин, прогудел наконец бронзовый, даже не повышая голоса. «Да, Эмик». «Арвин Кульвер, девка из рода, ведущего с тобой войну». «Я там глава рода сейчас». «Что?» «Я глава рода Ульвер, Дюк Ульвер». Последовала еще минута гудения на одной волне. «Рассказывай», — потребовал Бронзовый. «Ну, я и рассказал, куда деваться. Инвиктос с учетом взаимопроникновения мыслей и желаний в синергии ближе. Да нет, настолько близких существ и быть не может. Второе «я» в определенном смысле». Мне, правда, досталась бронзовая, мерзохарактерное и вообще... Но это я точно знаю, потому что я такой замечательный. И вселенная это уравновесила Эмиком. Вот. «Дурачье!» — уже совсем нормальным голосом выдал бронзовый. «В данном конкретном случае ты частично прав», — вынужденно признал я. «Я всегда полностью и абсолютно прав, потому что мудр и велик, а ты дурачье. Но хотя бы занял место, подходящее моему величию, несколько больше», — прогудел Эмик. И прекрати вестись на свой репродуктивный отросток недоумок. Чуть не сдох на пустом месте. Но-но, молчать. Я бы потребовал, чтобы ты от него избавился. Совсем охренел, нехуже мика взревел возмущенный я. Но в ваших дурацких родах без этого никак. Только дурачье будет так по дурацки размножаться. А может, уважаемый Эниус Эквис изволит пойти много куда и не будет лезть в мою личную жизнь и к моим личным отросткам репродуктивным и не очень. Ядовито поинтересовался я. «Может». На удивление не агрессивно ответил Бронзовый. «Видимо, статус инвектуса главы рода его несколько смирил с тем, что у пилота есть какие-то иные потребности, кроме восхищения величием. Правда, у меня потребности восхищаться эмиковым величием нет вообще, но в этом я Бронзового не убедю. Я проверял. В итоге просто поговорили, причем Бронзовый настоял, чтобы я продолжил тренировки» и пригрозил, что если я еще раз вляпаюсь в неприятности, но при этом выживу, то он своим медблоком мне будет... «Выравнивать гормональный фон, и не спорь, дурачье! Ты так недоумок, недоучка! Я о тебе забочусь, придурки!» «И о своей личности!» «И о ней тоже, дурачье!» «Любой разумный будет заботиться о своей личности!» «В общем, я не согласный», — отрезал я. «Больше таких ситуаций не сложится, все нормально в Академии с... Дурачье! Иди нафиг!» «И вот что. Похоже, мне предстоят дуэли», задумчиво констатировал я. «А может и нет. Просто с этими придурками, унижающими кудряшку, вышло странно. Я-то отложил разборки из-за того, что у меня ни хрена нет времени, а с кудряшкой хоть парой слов надо было перекинуться. Что и в общем и сделал, но вот что будет дальше. Я-то думал, что просто придурки травят девчонку, как меня в Белояре пытались. В итоге травились сами, но я — это я. В общем, выходило, что они за меня мстили» хотя и не только, и не столько. Например, парочка противных физиономий, в в сети про меня гадости в группе тоже была. «Ладно, разберемся. Пока поделать я ничего не смогу». Эмик раздухарился, пригрозил всем напинать своим величием со страшной и необоримой силой и жнецом, возможностью опробовать который в бою он явно обрадовался. «А нам еще надо ионник забрать от вулканистов, должны были сделать, да и потренироваться с ним». Это не считая того, что нам нашу тягомотину с отключением-подключением продолжать надо. И это только с Эмиком, а так-то дел хрена и все важные. Так что я быстренько закруглился, да и потопал в наши апартаменты. По дороге раскидывал приглашения знакомым и приятелям, ну, в первую очередь команде, но ну и прочим. Времени ни черта. Хотя для пути нужен был только один, но если я с ним уединюсь разговора разговаривать, остальные обидятся, а то и оскорбятся, что мне нахрен не нужно. Эх. Занятия были завершены, так что к моменту, когда я добрел до апартаментов, там уже скопилось 15 физиономий. Команда, соседи, Лаура. Вот уж кого не звал, но приперлась. Осеп, видно, выставлять не стал. Приятели знакомые. Собственно, вся компания, которая была на поездке в клуб, когда меня траванули, тоже была. На миг в голове промелькнула идея проверить ритульку. Но забил. Если Гена врал насчет противоядия, то мне остается только прибить ее. Если не врал то плакать не буду, но самому карать со страшной силой. Просто не хочу. Тут ведь ситуация странная. Врагов за спиной оставлять не стоит, факт. Но редко во всех возможных и части невозможных путей просто не может мне стать врагом. Даже неприятности причинить не сможет. Она могла предать, что и сделала. Но предать может только тот, кому доверяешь. При этом именно ко мне у нее вражды-то быть не может. Не за что именно ей враждовать. Хотя люди и то, что она стерва... В общем, не стоит она того, чтобы я на нее свои мудрые мысли тратил. Буду в Силиции, благо сейчас мне там быть ничего не препятствует. Проверю. Если жива, буду думать, а пока перманентно. Земля ей кристалловатой. Вот. Для начала хочу извиниться перед теми, которых не смог доставить в Академию. Важно, начал я после общего здрасти. Обстоятельства непреодолимой силы, но в любом случае извиняюсь, что подвел. Народ раскланялся, прогудел на несколько голосов — «Ничего страшного, все все понимают», после чего Сеп, потирая ручки, выдал. «Рассказывай, а то слухи по Академии ходят», — не договорил он. «Рассказываю», — кивнул я. «Оказался на Ульвиюле, победил Ульверов, возглавил род». Изящно объяснил я все и сразу. На мое понятное объяснение аристократы проявили непонятливость, стали на разные голоса задавать вопросы. «Ну а я отрезал, дела рода, Ха, ну и скушали». «То есть ты, безмолвный, осуществил право наследования?» Протянула Лаура, имея в виду рот. «То есть, похоже, для нее и нескольких знакомых, включая Себа с Галлой, момент Ульвер по крови был общим местом. Но по физиономиям было видно, когда Лаура вопрос задавала, и...» «Да смысл врать?» «Нет», — ответил я. «Что нет?» — прищурилась на меня девица. «Все нет?» — понятно, — ответил я. «Возглавляя рот Ульвер, я не осуществлял право наследования». «А как?» Дело рода», — развел я руками. «Дамы и господа, была вражда. Она завершилась. Детали излишние». «Вообще, давайте закроем тему. Это действительно дело рода». В общем-то, после этого большая часть народа, гудя и переговариваясь, свалила. Я их звал объясниться, извиниться, что и сделал. Собственно, осталась только команда и веснушка. Девчонка хотела срулить со всеми, но она все-таки не просто знакомая, а приятельница. И смешная веснушка. Так что пусть будет». Лаура тоже позыркала на меня, типа хотела остаться, но нахрена она мне? Я ее даже не звал, рассочилась как-то мимо себя, Так что на ее зырке я покачал головой. Оставались свои, к которым она не относилась. Секс не повод для знакомств, но в смысле хороших отношений. Последние события мне это очень наглядно показали. М да. «Дай мне Ульвер», — вдруг в пояс поклонилась мне Марии, — Впрочем, сделала это после выпирания из апартаментов лишних. Остались вроде как свои. Вроде как глава рода по их нему так выходит. «Да, Галин, из в ярлы — это достойно сказаний», — с улыбкой фыркнул Олаф. «На копье поднял рот, выходит», — покачал он головой. «Не было ничего такого», — возмутился я, «потому что броском мне самым наглым образом выдал двойное толкование, на что я поднял рот. И первое толкование было ни хрена, не копье, а хрена...» «Мужским половым органом, блин». Впрочем, проржался Олаф и пояснил, что не имел в виду иносказания, а говорил прямо. «Ну, забавно вышло, да. А так, немного более подробно рассказал, бегло накидал план тренировок. Перекинулся парой фраз с Хлоей на тему возобновления наших с ней тренировок. Дело важное и полезное. И, наконец, перешел к важным делам. «Сепс, тебя записи», — обрадовал я в графа. Гал, жалко заныла наследная аристократия, — Ну за что мне это? спросил он у потолка. Поищу уж, вздохнул он. Опять не записывал, констатировал я. Дрых, небось. Да записывает он, хихикнула Гилла. Просто броском у него с ограниченной памятью, подскорбные кивки, себа объяснила она. Закриптованный, помню, озадачался я. Но записи же немного места занимают, совсем слезки. А мне не хватает, страдая, выдал в натуре граф. Это что это у тебя там хранится-то? Уже не на шутку удивился я. «Ну реально, на броском можно тьмущу данных упихать, даже на самый древний, простой и дешёвый. Его память забить постараться надо, даже качая объемные информационные пакеты просто для объема. «Не скажу...» — надута отрезал Сеп. «Порнуха, что ли? А зачем, если Гилла у него есть? И, блин, это сколько порнухи нужно? Он же ее по одному разу за всю жизнь не успеет пересмотреть. Хотя если на ускоренном воспроизведении... С трудом удержал Лыбу, представляя сосредоточенного Себа, сутками напролёт сосредоточенно пырящегося на голо с десятикратным ускорением воспроизведения. «Ну ладно, не хочет говорить, фиг с ним. Хотя и вправду интересно. Посмотрим, может, попробую узнать». Ха. «Галин?» — вдруг обратилась ко мне, сидящая в сторонке Хлоя. «У нас совпадают многие занятия, и я не против. Я тебе помогу. И записи, и пояснения, если тебе нужно». Покраснела она. «Спасительница!» С показно влюбленной физиономией уставился Себастьян на Хлою. Получил отгил локотком в бочину и кривляться перестал. «Буду тебе признателен», — кивнул я девице. «Так, у меня есть очень серьезный разговор, Олаф», — решил я, наконец, к главному. «Простите, но один на один», — извинился я перед остальными. «Поговорим?» «Можно», — кивнул Олаф, поднимаясь, как и я. «Идите в кабинет, а мы тут посидим», — озвучил Себ. Но в общем-то, верно. Я думал где-то бродить, а в моей части апартаментов вполне себе личная кабинета имеется. Как бы для всяких деловых переговоров и предназначенное. Надо привыкать, а то я персона дючья, со всех сторон уважаемая». Дотопали до кабинета, где Колобок прюхнулся на застанавшее под ним кресло и выдал. «Если ты хотел поговорить о том, что спаррингов не будет, я понимаю, Гал, я рол это». «Нет, Олаф, я не поэтому. И спарринги нужны, и тебе, и мне». Уточнил я, на что приятель одобрительно и довольно кивнул. «Дело в другом. Стальные не очень богатый рот», — начал было я, на что Колобок начал хмуриться. «Не обижайся, Олаф, но это просто факт, отраженный в голос Да и ты не скрываешь. Я думал, что с тобой можно говорить прямо без этого», — помотал я рукой, обозначая аристократические выкрутасы. «Да можно», — махнул он лапой. «И не обижаюсь. Да и вправду мы не столь богаты, как многие». «Бедные планеты. Но нам хватает, чтобы вваливать этим богатеем Ро». «Олаф, у меня к тебе серьезный вопрос, и довольно срочный. Мой род сейчас в тяжелом положении». «Не только сейчас», — фыркнул Колобок, на что я кивнул. «У меня проблемы со столичной системой. Мне нужно время, чтобы привести оборону в порядок. Наемники не годятся». «Естественно, не годятся. Извергнут рот из благородного сословия», — фыркнул парень. «Совсем плохо», — уточнил он. Неплохо, а никак». «Так это и хочешь союз?» — дошло до парня. «Да», — кивнул я. «У нас не слишком богатый род, но народа у нас мало. У вас есть силы, но вы не можете...» «Можем», — вдруг выдал Олаф. «Не хотим». И выдал такую интересную информацию, с которой я не сталкивался раньше. Некая корабельная аристократия. То есть у рода нет планет, вообще как класса, а есть межзвездный лайнер, летающий по определенной области и предлагающий услуги силового толка». Да и не только, как я понимаю. Все это во фронтирно-пограничных планетах, добывающих системах. Ну, в общем, понятно. Почему такие возникли, Олаф не знал, но были такие кочевые рода наемников, по сути. Немного. Права владения землями за такими не признавалась. Или оседлый род с контролем территорий, или летающий на огромном межзвезднике род. Правда, были нюансы. С оседлыми родами такие наемные Ариста дел не имели. И законы, и какие-то ритуальные традиции. В общем, нанимались только не аристократам, компаниям и всякое такое. Интересно, наверное, хотя и бредовато, как по мне. В остальным, кстати, тоже было бредовато. Они держались за свои не слишком жирные системы, частично охваченные эмбурей. «Это интересно, но у меня вопрос к тебе. Роду стальной интересны деньги, ресурсы за годовое пребывание системной в системе Роттерн?» «И прикрытие системы?» «Наверное, да, Галин», — подумав, выдал Олаф. И «Именно союз интересен. Были бы ульверы типа Рой или даже Сидоров их? Нет. Но вы нам, понятно, почти родичи», — выдал он. «Это он, видимо, про общность культурно-традиционного кода. Ульверы от остальных отличаются большей имперскостью, но все же общие моменты есть. Остальным реально не помешают деньги и ресурсы, я уточнял все эти. И предать, захватить Ульвиул крайне маловероятно и смысла нет. В плане выгоды они ничего толком не получат в обозримой перспективе». Кроме разрыва массы союзнически-дружеских договоров с соседями. богатыми, но не слабыми, локально родами в округе. Тот же клан Учидо. Откуда Мари? Из таких. Там все на слове и чести держится. Что может и не слишком продумано, но по-человечески даже правильно выходит. Ну а обман? Так никто верить не будет. Так что риск жадных лжевых стальных выходит мизерным. А вот риск у беззащитного Ульвиола при пятерке вражеских родов максимальный — Но и в рамках своих знаний, возможностей и всего прочего я другого выбора, кроме найма, не видел. И других кандидатур с наемниками и вправду кисло выходило. Ну, чтобы родовую столицу защищать, конечно. Да и именно наемники гораздо менее надежны. Они все же верность за деньги продают. А я союз предлагаю, если и не на вечные времена, то на вполне длительный срок. И может, нам он и практически необходим, то и стальным выгоден». И возможности улучшить благосостояние рода у них не так много, что подказываться. Это по моим прикидкам. Да и Олаф это сейчас подтвердил. «Сроки у тебя поджимают», — констатировал он, на что я кивнул. «Направлюсь в Селицию, свяжусь с родом. Ответ к утру будет», — поднялся он. «Принципиальное да или нет. Детали...» «Обсуждаем и разберемся», — кивнул я. «Лови», — переправил я Олафу свои прикидки. «Сколько нам надо и сколько мы готовы отдать». «Транспортировка с меня, если согласитесь, само собой». «Само собой». Пожал мне лапу Олаф и укатился. А в гостиной уже никого не было. Сеп, видимо, не в одиночестве у себя, а Хлоя и Мари торчать у нас не стали. Ну и ладно, а мне надо подумать. Правда, подумать не успел. Дверной гонг поднял меня с кушетки. Подошел я к двери, но Сеп с и занят, к ним в спальню не ходи. По старой привычке подготовился. Хорошая привычка. Годная, очень долголетию способствует». «Открываю». «Я Викон Тромул Август, Цезарь Фабий, из рода Фаби за необоснованное и прилюдное оскорбление, вызываю шевалье Галина Безмолвного Дюка Ульвера на поединок чести», — огласил мне в физиономию тип, которого я очень обоснованно посылал нахер перед ангаром кудряшки. «Очень даже обоснованно», — согласился я, судорожно прикидывая, «а сколько таких обиженных ко мне припрется».